глава одиннадцать У огненной земли в о д а пронизанная ярким жтым л светом спадала быстро, словно всасываемая стенами и полом камеры. ш и л а в и н скворешний матвеев, навьюченные гидрофизическими приборами и аппаратами осторожно сгружали их с себя с в углу на пол. з о о л о г горелов Цой, Марат и Павлик снимали с плеч экскурсионные мешки и снаряжение. Здесь же был комиссар, решивший сегодня принять участие в прогулке, чтобы поразмяться. Голоса молодежи звучали возбужденно и весело. — Замечательно интересная банка! — громко говорил Цой. — Не правда ли, а р с е а в д о в и ч Какое огромное количество новых видов, родов и даже семейств, какая масса антарктических животных. — Очень интересно, Цой, — с удовлетворением подтвердил зоолог. — Очень интересно, когда мы только справимся с материалом, которым нас так щ е д р о одарила банка b i r d д в у д Цой положительно был похож на сумасшедшего, — смеялся Марат. Как будто его только что выпустили из сумасшедшего дома. Он бросался во все стороны, хватал все, что попадалось под руки. — А ты? А ты сам? — наскакивал на Марата петушком Павлик, снимая свой мешок и кладя его у стены возле других. — Кто у меня вырвал из рук чудесного морского ежа? Наскочил, как разбойник, и выхватил. — Арсен Давид, честное слово, это моя добыча. Я вам покажу потом этого ежа, круглый, фиолетовый, с красными кончиками на иглах. «Неправда — Неправда! — запальчиво кричал Марат, размахивая перед собой своим мешком. — Ты даже не притрагивался к нему! — Ну да, не притрагивался, я подсовывал под него руку, чтобы не повредить, а ты всей пятерней! Цоп! Мешок в руках Марата пришел в бешеное движение и чуть раскрылся. В отверстие мелькнуло на мгновение что-то красно-синее, и в тот же миг с быстротой молнии рука Павлика выхватила из мешка великолепного морского ежа с розовыми кончиками игл. Под общий смех с торжествующим криком Павлик бросился к Горелову, который ждал уже его с р а с п р о с т ё р т ы м и объятиями, чтобы укрыть от настигавшего Марата. Но Марат оказался проворней в водной стихии, и прежде чем Павлик успел сделать два шага, отделявшие его от спасительных объятий Горелова, еж опять очутился у Марата. Павлик остановился с пустыми руками. Это было так неожиданно, что походило на фокус. Все смеялись, а Павлик с растерянным видом твердил. «Вот разбойник! Вы видите, какой разбойник!» Потом вдруг схватил, не глядя, один из лежавших позади мешков за его нижний край и с хохотом обрушил на шлем Марата. Мешок от удара раскрылся, и живой радужный поток разноцветных рыб, морских з в ё з д кораллов, раков, афиур, водорослей, морских лилий, морских ежей, галатурий полился вокруг ошеломленного Марата, образуя около него нечто вроде искрящейся, извивающейся, прыгающей завесы. Общий хохот теперь гремел, не переставая. Павлик с визгом плясал перед Маратом, как краснокожий у жертвы, привязанной к столбу пыток. Возмущенный голос зоолога привел всех в себя. — Что вы делаете, сумасшедшие? — гремел ученый. — Вы мне погубите весь сбор. Чай — это мешок. В наступившей тишине прозвучал глухой, клокочущий яростью голос Горелого. — Мой! — «Я считаю это полнейшим безобразием со стороны Павлика!» Из дальнего угла комиссар с изумлением смотрел на искаженное лицо и злобные глаза Горелого. Совершенно растерявшись, Павлик пролепетал. «Простите, простите, Федор Михайлович, я ведь думал, что это мой мешок, я не знал!» «Потом будешь извиняться!» — продолжал греметь зоолог. «А теперь скорее собирать добычу! Все, все за дело!» Вода опустилась тем временем до колен. Она кишела, словно в огромном аквариуме, морскими обитателями, увертливыми рыбами, п о л з у ю щ и м и иглокожими, колышущимися лилиями. Все принялись ловить их, но вне водной стихии движения людей в тяжелых скафандрах сделались медлительными, утратив свою легкость и гибкость.